Глава 74. Слухи. На следующий день после того, как я поссорился с Денной, я проснулся после обеда, чувствуя себя ужасно несчастным по всем очевидным причинам. Я поел, принял ванну, однако гордость помешала мне спуститься в северен-нижний и отыскать Денну. Я отправил кольцо Бреддену, однако посыльный вернулся с известием, что Бредон еще не вернулся. Поэтому я откупорил бутылку вина и принялся листать кипу историй, которые мало-помалу копились у меня в комнате. Большинство из них представляли собой злобные кляузы, однако их мелочная склочность соответствовала моему душевному состоянию и помогала отвлечься от собственных несчастий. Так я узнал, что прежний граф Бен Брайт умер вовсе не от чехотки от сифилиса, который подцепил от любвеобильного конюха. «Лорд Вестон питает пристрастие к Смоле Деннера, и все деньги, предназначенные на ремонт королевского тракта, уходят на это дело». «Барону Джакису пришлось заплатить нескольким чиновникам, чтобы избежать скандала, когда его младшую дочку обнаружили в борделе». «Эта история существовала в двух версиях. Согласно одной, она торговала собой, согласно другой – покупала. Эти сведения я отложил для дальнейшего использования». Я откупорил вторую бутылку к тому времени, как прочел, что юная Ниталия Леклесс сбежала с труппой бродячих актеров. Родители от нее, разумеется, отреклись, и Милуан осталась единственной наследницей владений Леклессов. Это объясняло, от чего Милуан так ненавидит Эдема Руэ и заставило меня лишний раз порадоваться, что я не стал афишировать свое происхождение здесь, в Северене. Трое, независимо друг от друга, поведали мне, что герцог Кормисант, напившись пьян, «разъярился и отколотил всех, кто подвернулся под руку, включая собственную жену, сына и нескольких гостей, приехавших отобедать». Еще там было краткое и рискованное повествование о том, что король с королевой устраивают в своих личных садах, вдали от глаз придворных, разнузданные оргии. Фигурировал там даже Бредон. О нем писали, что он проводил в глухих лесах за пределами своих северных поместьй языческие ритуалы – Описание ритуалов было исполнено столь экстравагантных мелких подробностей, что я заподозрил, что его содрали из какого-нибудь старинного Туранского романа. Я читал до темноты и не успел одолеть и половины той экипы, когда у меня закончилась вторая бутылка. Я собирался уже отправить посыльного за новой, как вдруг услышал слабый шелест воздуха из соседней комнаты, говорящий о том, что Алверон вошел ко мне через потайной ход. Когда он появился в комнате, я сделал вид, будто удивился. «Добрый вечер, ваша светлость», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Сидите, если вам угодно», — коротко ответил он. Я остался почтительно стоять. Я уже успел убедиться, что с Майером лучше перегнуть с церемониями, чем наоборот. «Как идут дела с вашей дамой?» — поинтересовался я. Из взбудораженной болтовни стейпса я знал, что Роман стремительно близится к цели. «Мы сегодня заключили официальную помолвку», — рассеянно отвечал он. Подписали бумаги и так далее. Так что дело сделано. Прошу прощения, что я так говорю, ваша светлость, но, сдается мне, вы не в восторге. Он кисло улыбнулся в ответ. Полагаю, вы слыхали о недавних неприятностях на дорогах? Только слухи, ваша светлость. Он фыркнул. А ведь я изо всех сил старался эти слухи прекратить. Кто-то подстерегает на северном тракте моих сборщиков налогов. Это было серьезно. «Сборщиков, ваша светлость?» переспросил я, напирая на множественное число. «Скольких же они сумели перехватить?» Майер бросил на меня суровый взгляд, давая понять, что вопрос мой неуместен. «Достаточно. Более чем достаточно. На днях пропал уже четвертый. Более половины налогов с моих северных земель досталось разбойникам с большой дороги. Он пристально взглянул на меня». «А земли Леклессов как раз на севере, вы же знаете». «Вы думаете, что это Леклессы перехватывают ваших сборщиков налогов?» Он взглянул на меня изумленно. «Что? Нет, нет. Это разбойники из Эльда». Я смущенно покраснел. «А дозоры вы высылали, ваша светлость?» «Ну, разумеется, высылал», — бросил он. «Целый десяток. Дозоры ничего не нашли. Ни единой брошенной стоянки». Он помолчал и взглянул на меня. «Я подозреваю, что кто-то из моей стражи с ними заодно». Лицо его выглядело суровым. «Я так понимаю, что ваши сборщики налогов путешествовали с охраной?» «По два человека на каждого», — ответил он. «Вы знаете, чего стоит заменить десяток стражников? Доспехи, оружие, кони?» Он вздохнул. «А главное, из пропавших налогов лишь часть была моей». Остальное принадлежит королю. Я понимающе кивнул. Думаю, он не в восторге. Алверон только рукой махнул. «Ха, Родрик-то свои деньги все равно получит. Он считает, что я перед ним лично в ответе за его десятину. Так что мне придется отправить новых сборщиков налогов, чтобы во второй раз собрать королевскую долю». «Полагаю, большинству людей это придется не по душе», — заметил я. «Да уж». Он уселся в мягкое кресло и устало потер лицо. «Просто ума не приложу, что делать. Если я не могу обеспечить безопасность на своих дорогах, как это будет выглядеть в глазах Мелуан?» Я сел напротив. «А что Дагон?» — спросил я. «Он не может их отыскать?» Алверон ответил мне коротким невеселым смешком. «А, уж Дагон-то их отыщет. Не пройдет и 10 дней, как их головы будут торчать на кольях. «Так почему бы не отправить его?» – удивился я. «Потому что Дагон склонен к решительным действиям. Чтобы найти разбойников, он сравняет с землей десяток деревень и выжжет дотла 500 гектаров Эльда. Он мрачно покачал головой. И даже если бы я думал, что он годится для такого дела, в данный момент он занят поисками Кавдикуса. Кроме того, я полагаю, что в Эльде не обошлось без магии, а магия Дагону не по зубам». Я подозревал, что единственная магия, без которой тут не обошлось, это полдюжины крепких модыганских ростовых луков. Однако людям вообще свойственно кричать о магии, когда они сталкиваются с чем-то, чего не могут объяснить с ходу, особенно в Винтесе. Алверон подался вперед. «Я могу рассчитывать на вашу помощь в этом деле?» «Ну что я мог ответить?» «Разумеется, ваша светлость. Умеете ли вы ориентироваться в лесу?» «В юности я одно время ходил в учениках у егеря. Я счел за лучшее немного приврать, подозревая, что он ищет человека, который придумает, как лучше защитить его сборщиков налогов. Так что я сумею и выследить человека, и спрятаться сам». Услышав это, Алверон вскинул бровь. «Вот как?» «Я смотрю, вы получили более чем разностороннее образование. Я прожил интересную жизнь, ваша светлость». Выпитое вино сделало меня более нахальным, чем обычно, и я добавил. «У меня есть пара-тройка идей, которые, возможно, помогут вам покончить с разбойниками». Он подался вперед. «Ну-ка, ну-ка». «Я мог бы обеспечить ваших людей арканической защитой». Я пошевелил длинными пальцами правой руки, надеясь, что этот жест выглядит достаточно торжественно и загадочно. Сам я тем временем мысленно проводил расчеты и прикидывал, Сколько уйдет времени на то, чтобы изготовить стрелохват, используя только то оборудование, что имеется в башне Кавдикуса?» Алверон задумчиво кивнул. «Этого было бы достаточно, если бы меня волновала только безопасность моих сборщиков налогов. Однако же это королевский тракт, главная торговая артерия страны. Нужно избавиться от самих разбойников». «В таком случае, — сказал я, — я собрал бы небольшой отряд людей, умеющих незаметно ходить по лесу. «Вряд ли им будет так уж сложно обнаружить ваших разбойников. но ну, а когда они это сделают, останется только послать стражу и переловить их». «Не проще ли будет устроить засаду и перебить их, а?» – медленно осведомился Алверон, как бы выжидая, что я отвечу. «Ну или так», – согласился я. «Закон в руках вашей светлости». «Разбой карается смертью, тем более на королевском тракте», – твердо ответил Алверон. «Вам кажется, что это чересчур сурово?» «Ничуть», — ответил я ему в глаза. «Безопасные дороги — это артерии цивилизации». Алверон неожиданно улыбнулся в ответ. «Ваш план — точная копия моего собственного. Я собрал кучку наемников, чтобы сделать именно так, как вы предложили. Мне пришлось действовать тайно. Я ведь не знаю, кто именно предупреждает этих разбойников. Однако я нашел четырех надежных людей, и они выступают завтра». «Следопыт, двое наемников, которые немного знают лес, и наемник из Адемов. Надо сказать, последний обошелся мне недешево». Я одобрительно кивнул. «Ваша светлость, уже спланировали все куда лучше, чем это мог бы сделать я. Мне кажется, что моя помощь вам ни к чему». «Напротив», — ответил он. «Мне осталось еще найти человека с мозгами, который мог бы их возглавить». Он многозначительно взглянул на меня. «Человека, разбирающегося в магии. Человека, на которого я могу положиться». Сердце у меня упало. Алверон поднялся на ноги и дружески улыбнулся. «Вы уже два раза сослужили мне службу превыше любых ожиданий. Знаете такое выражение «Бог Троицу любит»?» И снова мне ничего не оставалось, как ответить «Да, Ваша Светлость». «Алверон отвел меня к себе, и мы изучили карты местности, где исчезли его люди. Это был протяженный участок Королевского тракта, идущий сквозь ту часть Эльда, которая была древней еще в те времена, когда Винтос был не более чем горсткой враждующих морских королей. До тех мест было чуть больше 80 миль, четыре дня быстрой ходьбы. Стейпс снабдил меня новой котомкой, и я подготовился так хорошо, как только мог». Взял из гардероба одежду, что попроще, хотя и она больше годилась для бала, нежели для похода. Упаковал кое-какое добро, которое потихоньку натаскал из лаборатории Кавдикуса за последний оборот. Выдал Стейпсу список некоторых важных предметов и ингредиентов, которых мне не недоставало, и он раздобыл все нужное проворнее, чем бакалейщик из кладовой. И, наконец, в час, когда все, кроме самых отчаянных и бесчестных, давно уже спят без задних ног, «Алверон вручил мне кошелек с сотней серебряных битов». «Не очень-то удобный способ», — заметил он. «В обычных обстоятельствах я бы просто выдал вам бумагу, предписывающую гражданам предоставить вам любую необходимую помощь». Он вздохнул. «Но использовать в пути подобное предписание — все равно, что протрубить в рог, возвещая о своем прибытии». Я кивнул. «Если уж они ухитрились внедрить шпиона в вашу стражу, надежнее предположить, что у них есть связи и с местным населением тоже, ваша светлость». «Возможно, это и есть местное население», — мрачно заметил Майер. Стейпс вывел меня из дворца тем самым потайным ходом, которым Майер проходил ко мне в комнаты. Освещая путь занавешенной воровской лампой, он провел меня несколькими извилистыми коридорами, а потом вниз по длинной темной лестнице, вырубленной в самой толще крути. Так я очутился один в холодной кладовке заброшенной лавки в североне Нижнем. Лавка находилась в той части города, которую несколько лет назад опустошил пожар, и немногие уцелевшие балки торчали на фоне бледного рассветного неба точно черные кости. Я вышел наружу из обугленного остого здания. Надо мной хищной птицей громоздился на краю крути дворец Маэра. Я сплюнул. Мне совсем не нравилось, что из меня помимо моей воли сделали наемника. Глаза слезились после бессонной ночи и долгого путешествия по извилистым каменным коридорам внутри крути. Выпитое вино дело тоже не улучшило. В последние несколько часов я отчетливо ощущал, как опьянение постепенно сменяется похмельем. Прежде мне не доводилось переносить весь этот процесс на ногах, и приятного тут было мало». В присутствии Алверона и Стейпса я держался молодцом, но на самом деле меня мутило, и мысли путались. От холодного предутреннего воздуха в голове немного прояснилось, и шагов через 100 я начал вспоминать обо всем, что забыл включить в список, выданный Стейпсу. Вино и тут сыграло со мной дурную шутку. Ни огнива, ни соли, ни ножа. Лютня! Я ведь так и не забрал ее у мастера, который чинил разболтавшийся колок. А кто знает, сколько времени мне придется ловить этих мэровых разбойников, и как скоро мастер решит, что лютня осталась бесхозной, и пора ее продать. Я сделал крюк в две мили, но в мастерской было темно и тихо. Стучался, стучался, все без толку Я немного поколебался, потом вломился внутрь и украл ее. Хотя, по правде говоря, это была никакая не кража. Лютня-то была моя собственная, и за починку я уже уплатил. Для этого мне пришлось перемахнуть через стену, залезть в окно и вскрыть два замка. Ничего особенно сложного, но после бессонной ночи с похмельной головой мне, пожалуй, повезло, что я не свалился с крыши и не свернул себе шею. Однако все прошло гладко, если не считать упавшей плитки шифера, от которой у меня заколотилось сердце. Через 20 минут я отправился своей дорогой. Четверо наемников, которых собрал Алверон, ждали в кабаке в двух милях к северу от Северена. Мы коротко представились друг другу и тотчас же двинулись в путь на север по Королевскому тракту. Я соображал так туго, что мы очутились в нескольких милях к северу от Северена, прежде чем я кое о чем задумался. Мне только теперь пришло на ум, что, возможно, в нашем давешнем разговоре майор был не вполне искренен. Неужто я и в самом деле наиболее подходящий человек для того, чтобы возглавить горстку следопытов, которым предстоит в незнакомом лесу выследить и перебить банду разбойников? «Неужели Майер в самом деле столь высокого обо мне мнения?» «Нет. Конечно, нет. Лестно, но это не может быть правдой. У Майера под рукой есть куда более опытные люди. Правда в том, что он, по всей вероятности, попросту предпочел убрать подальше своего сладкоязычного помощника, теперь, когда следил класс все улажено. Ну и дурак же я был, что не сообразил это сразу». И вот, значит, он отправил меня туда, не знаю куда, чтобы я не путался под ногами. Он рассчитывает, что я буду целый месяц гоняться по чащам Эльда за его несуществующими разбойниками, а потом вернусь с пустыми руками. Тогда становилось понятнее и то, для чего понадобился кошелек. Сотни битов нам как раз хватит на то, чтобы прокормиться около месяца. А потом, когда у меня кончатся деньги, мне поневоле придется вернуться в Северен, Майер разочарованно подсокает языком и воспользуется моим промахом как предлогом, чтобы забыть о некоторых услугах, которые я оказал ему прежде. С другой стороны, если мне повезет, и я все же поймаю разбойников, тем лучше. Да, этот план совершенно в духе Майера, насколько я его знаю. Как бы ни обернулось дело, он в любом случае останется в выигрыше. Меня это разозлило. Но не мог же я вернуться в Северен и высказать ему свое негодование — Раз уж я взялся за это дело, оставалось только постараться выйти из ситуации с достоинством. Шагая на север с гудящей головой и пересохшим ртом, я твердо решил еще раз удивить Маэра. Я поймаю такие его разбойников. Бог Троицу любит. Тогда Маэр Алверон станет моим должником окончательно и бесповоротно. Конец первого тома. Текст читал Кирилл Головин. Озвучено по заказу издательства «Эксмо» в 2021 году.